Да одно то, что срам, а второе то, что она, Господь её знает, как об нашей связи узнала. И такое про неё на весь дом кричала, что я обอมлел, да и уши заткнул. Да дело-то в том, что другие свои уши не затыкали, а напротив, развесили их. Я и теперь, маточка, куда мне деваться, не знаю. И вот, ангеличек мой, всё-то это, весь-то этот зброд всяческого бедствия и до канал меня окончательно. Вдруг странные вещи слышу я от Федоры, что в дом к вам явился недостойный искатель и оскорбил вас недостойным предложением. Что он вас оскорбил? Глубоко оскорбил?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 Весело, что ли, про несчастья друга своего читать, бедствия его и историю искушений им претерпенных. На третий день вечером уж это Емеля подбил меня. Я и пошёл к нему, к офицеру-то. Адрес-то я у нашего дворника спросил. Я маточка уж, если к слову сказать, пришлось давно за этим молодцом примечал.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 Так в ту же пору. Я немного нездоров, маточка моя, и все игривости чувств лишился. Посему теперь свидетельствую вам мою привязанность, любовь и уважение, пребываю милостивое государыня моя Варвара Алексеевна, покорнейшим слугой вашим Макаром Девушкиным.